Глава седьмая. Девять дней до Нового года. В предпоследнюю неделю Нового года внезапно наступила весна. Сошел снег, обнажил землю с островками зеленой травы. Люди вокруг удивлялись. Вот это декабрь! А Ивану казалось, что это его любовь прогнала холод и метель, растопила катки и горки. Весна в его сердце выплюснулась через край, звенящий капелью по подоконнику, набухшими почками вербы, пробудившимся от спячки пчелами. Такой погоды не было в Москве за всю историю метеонаблюдений, даже когда встретились родители Ивана. А Ивану казалось, что его любовь к Карине еще жарче, еще сильнее, еще волшебнее. Каждая встреча с ней была сказкой. Накануне, в их второе свидание, они гуляли по сверкающему иллюминации центру города. Начали прогулку от огромного светящегося шара на Манежной. На Красной площади покружили по рождественской ярмарке и выпили по горячему глинтвейну, любуясь переливающимся огнями гумом, напоминающим сказочный замок. Потом заглянули внутрь. Над головой парили огромные конфеты «Белочка, Мишка, Красная Шапочка», а на месте фонтана выросла высокая под потолок елка, которой тянулись гирлянды из советских открыток художника Зарубина. В детстве бабушка Валя всегда подписывала их внуку к празднику. Иван угостил Арину фирменным пломбиром в вафельных стаканчиках. Для него это был вкус детства, сюда приводила его мама, а Арина призналась, что росла в рязани и такого мороженого никогда не ела. Сказочные светящиеся арки над Никольской были похожи на кокошники русских красавиц и уводили в волшебный светящийся туннель. Боясь потерять Арину в толпе, Иван порывисто взял ее за руку, и сердце затопило радость. от невероятной красоты вокруг, от близости любимой женщины, от сбывшейся мечты, которая еще недавно казалась недостижимой. Арина рассказывала о себе. И с детства мечтала стать артисткой, поэтому летом и приехала в Москву. «Считаешь это глупо?» Она мило смутилась и спрятала взгляд под черными ресницами, которые еще пару дней назад он с надеждой рисовал, мечтая увидеть наяву. «Это прекрасно!» горячо возразил он. «Иначе мы бы не встретились!» Арина просияла и сжала его руку, а у него перехватило дыхание от этого невероятного счастья. Над Мясницкой мерцали звезды. В то время как московское небо было скрыто за плотной переной облаков, целая сеть из лампочек образовывала удивительные созвездия над головой. Под ними в обнимку прошли влюбленные, счастливые. Они не скрывали своих чувств и громко обсуждали, как встретят первый Новый год вместе. Иван набрался храбрости и с волнением озвучил свое предложение — отмечать Новый год дома с его отцом. Ему показалось, что на миг на лицо Арины набежала тень. «Вероятно, девушка предпочла бы встретить праздник более романтично», — подумал он. Но не успел еще расстроиться, как Арина просияла ясным солнышком и сжала его руку. «Конечно! Новый год ведь семейный праздник!» Иван счастливо улыбнулся. «Показалось!» Просто мелькающие огни над головой бросили обманчивую тень на лицо любимой. Он порывисто поцеловал ее, прямо посреди текущей толпы, под звездопадом мерцающих огней. И невозможно было бы представить более волшебного времени и места для их первого поцелуя. — А твои родители? — спохватившись, спросил он, когда они двинулись дальше. — Ты не собираешься поехать домой к ним? — У меня больше нет дома, — погрустнела Арина. Когда мама умерла, отчим меня выгнал, а отца никогда не знала. — Извини! — Иван порывисто обнял ее, защищая от всего мира, и Арина доверчиво прижалась к нему. — Я тебя почти не знаю, но так рада, что встретила! — выдохнула она, и Иван пообещал, что сделает ее счастливой. В тот вечер они еще долго бродили по городу и никак не могли нарадоваться друг другу. Сворачивались с залитых светом улиц и целовались в темных узких переулочках, а затем снова попадали в сказочное сияние огней. Москва словно сама вела их по самым красивым местам, чтобы этот день запомнился навсегда. Наконец Арина призналась, что устала, и Иван вызвал такси. Прощаясь, он никак не мог отпустить Арину. Она попросила не провожать ее до дома, и он испугался, что она, как в первую их встречу, уедет в такси и исчезнет надолго. Добродушный таксист с седыми висками терпеливо ждал в стороне у фонаря, докуривая вторую подряд сигарету. Наверное, в его жизни тоже была необыкновенная любовь, когда никак не можешь расстаться с любимой после первого поцелуя. Иван так бы и не выпустил Арину. Она сама выскользнула из его рук, как жар птица. Как тогда, в первую их встречу, вспорхнул в воздухе ее шарф. Только не алый, а бирюзовый. И коснулся ее его щеки прощальной лаской. Прозвенел в воздухе ее серебристый смех. И Арина села в такси. «Спасибо!» Иван благодарно кивнул таксисту, который подошел к машине. «Не за что!» — широко улыбнулся тот. «Сам был молодым!» Такси уехало, и время для Ивана остановилось. До следующего вечера, до новой встречи с Ариной. Наутро перед работой громкоголосая бухгалтерша со своей свитой, прячась от дождя под козырьком, бурно обсуждали аномально теплую погоду. Иван лишь улыбнулся. Его любовь была так горяча, что могла растопить льды Антарктиды. Что там температурные рекорды в Москве? В приемной Полина сушила большой синий зонт с видами Парижа. «Вы были в Париже, Полина?» — весело спросил он. «Нет, эта сестра мне привезла». Помощница с приветливой улыбкой приподнялась из-за стола. «Похоже, зонт становится самым актуальным подарком к Новому году. А, Полина?» На ходу пошутил Иван и прошел к себе. В мечтах он уже был в Париже, гулял с Ариной по Елисейским полям и восхищался вместе с ней сокровищами Лувра, когда его негромко окликнула помощница. — Кстати, о подарках, Иван Андреевич! — он непонимающе повернулся к ней. — Скоро Новый год! — Да-да, я знаю! — все еще недоумевая кивнул он. — Нужно купить! — подсказала Полина. — Действительно, что это он! Полина исправно выполняла обязанности его помощницы и заслужила подарок к Новому году. — «Полина, вы уж простите меня, закрутился. Выберите, что хотите, а я вам подарю». «Мне?» — Полина безмерно удивилась. «Конечно вам. Вы же самая замечательная помощница на свете и заслуживаете хороший подарок к Новому году». «Вы меня неправильно поняли, Иван Андреевич». Сухо сказала Полина и выложила на стол пухлый конверт. «Речь идет о подарках для нашего коллектива». Иван открыл конверт и уставился на пачку купюр. «Это что?» Это деньги, выделенные фирмой на покупку подарков. Я получила у Аллы Эдуардовны». от меня что нужно?» Все еще не понимал Иван. Прежний начальник занимался этим лично, предлагая после работы поехать в торговый центр и купить подарки. «Но после работы у меня свидание с Ариной», — вырвалось у Ивана. Полина поджала губы. Впервые Иван видел помощницу такой сердитой. «Разумеется, интересы коллектива для нее превыше всего. Может, вы займетесь этим сами?» — предложил Иван. «Я целиком доверяю вашему вкусу». «Иван Андреевич...» Голос Полины взволнованно дрогнул. «Это ваш первый Новый год в роли руководителя. Все, конечно, и так вас обожают за то, что вы спасли фирму от банкротства. Но было бы правильно, если бы вы сами выбрали подарки для сотрудников. Поверьте, внимание не менее важно, чем сам подарок». Иван с удивлением взглянул на помощницу. «Голубые глаза блестят, губы дрожат. Вот уж не думал, что для нее это так важно». «Ну хорошо!» — сдался он. «Выберем подарки вместе. Только давайте уйдем с работы пораньше». Ему не хотелось откладывать, а тем более отменять свидание с Ариной из-за каких-то глупых новогодних подарков. «Часа нам хватит?» — Полина с сомнением наклонила голову. «Хорошо. Уйдем с работы на два часа раньше», — решил Иван. «В конце концов, начальник он или нет?» В итоге весь день прошел кувырком. Работы перед Новым годом было много, и пришлось спешно разбираться с делами, чтобы выкроить два часа времени. Наконец, зонт был сложен, кабинет закрыт. Иван посадил Полину в свою машину и выехал на проспект, ведущий к торговому центру. «Много нам подарков нужно купить?» — спросил он, лавируя в потоке автомобилей. «Тридцать семь», — четко отозвалась Полина. «Сколько?» «По числу сотрудников». «А что у вас обычно дарят? Чай, кофе, шоколад?» Иван искренне надеялся, что делается одним-двумя видами подарков, и ему не придется выбирать презенты для каждого лично. «Это же Сизифов труд! И до Нового года не управится!» «Что-нибудь новогоднее? В прошлом году были праздничные скатерти, а еще раньше настольные светодиодные свечи». «А не проще подарить сертификат?» — с надеждой предложил Иван. «Какой же это подарок?» — возразила Полина. «Это же откуп! Ни внимания, ни фантазии». «Хорошо!» — сдался Иван, сворачивая на парковку магазина. — Какие идеи есть в этом году? — Я еще в прошлом году предлагала, но тогда Владимир Семенович не одобрил. — Сказал, что ребячество. Полина запнулась, и Иван с улыбкой взглянул на нее. Его помощница раскраснилась и стала совсем юной и трогательной, как снегурочка на детском утреннике. — И что же это? — В нем проснулось любопытство. — Наборы елочных игрушек. — сказала Полина и торопливо добавила. — Знаете, такие красивые ручные работы. Домики, зайчики, шишки. Не то что эти безликие китайские шары. Они даже не бьются, представляете? — Непорядок, — кивнул Иван, с трудом скрывая улыбку. — Смеетесь, — поняла Полина. — Да вы сами подумайте. В елочных игрушках самое важное что? — Красота? — предложил Иван. — Воспоминания, — неожиданно пылко сказала Полина. — Вешаешь их на елку и вспоминаешь. — Вот эта белочка из детства, а эти часики появились в тот год, когда школу заканчивали, тогда еще небывалый снегопад был, а этот домик тебе подарил, дорогой сердцу, человек. Она вдруг смутилась, раскраснелась еще больше и сделалась необычайно хорошенькой. Иван внезапно подумал, что повезло этому человеку, который и дорог сердцу Полины, и мысленно пожелал своей помощнице личного счастья. — И берешь эту игрушку в руки, бережно и осторожно, — продолжила Полина. И боишься ее разбить, потому что она хрупкая и тем особенно дорога. А эти новомодные одинаковые шары что? Не греют ни сердце, ни душу. Воспоминания не хранят, а уронишь им хоть бы что. Она замолчала, смутившись, как будто она говорила личного, и теперь жалела об этом. А знаете, пришел ей на выручку Иван, у которого слова Полины тоже отозвались в сердце. У меня дома хранится целая коробка старинных елочных игрушек. Некоторые еще моим бабушкам принадлежали, а большую часть мама покупала. Она считала, что каждый год нужно покупать хотя бы одну елочную игрушку. На память. «Правда?» По-детски обрадовалась Полина и счастливо взглянула ему в глаза. «Я тоже не понимаю эту моду на одинаковые шары. Так что идемте выбирать игрушки на долгую память с нашим добрым коллегам». Иван припарковался, покинул машину и помог выйти Полине. Она на миг вложила руку в его, и у Вана на душе вдруг стало тепло – как будто синичка скользнула в ладонь. В торговом центре с фантазией, украшенном к празднику, царило оживление. Парили над головой мертвые снежинки, взмывая к стеклянному куполу. Перила с первого по последний этаж обивали сверкающие гирлянды, манили новогодней сказкой витрины магазинов. Покупатели переходили из павильона в павильон, постепенно обрастая покупками, упакованными в нарядные коробки с бантами. Перед большой в красно-золотых бусах и шарах елкой стояла очередь из желающих сделать селфи. «Раньше люди снимали друг друга, а теперь себя», заметила Полина, и Иван внимательно взглянул на нее. Она озвучила его мысли. «Можно угостить вас кофе, Полина?» Ему вдруг захотелось сделать ей приятное. «А то вы меня постоянно кофе балуете». Иван увлек помощницу к витрине кофейни, и они заказали два лата на вынос с новогодним вкусом. — Конечно, кофе не настолько хорош, как тот, который готовите вы, — признал Иван, сделав глоток. — Это лучший кофе, который я когда-либо пила, — возразила Полина. Они направились наверх, к огромному детскому магазину. Полина объяснила, что там самый большой выбор елочных украшений. Когда они поднимались по эскалатору, на встречу им ехала счастливая семья. Отец держал на руках вихрастого мальчика, похожего на него, а на мужа и сына с нежностью смотрела красивая молодая женщина. Они почти поравнялись, когда женщина радостно замахала. Полина! Вера, Олег! С наступающим! Также искренне обрадовалась Полина. А этого Шантошка? Вылитый папа! Она повернулась и стала смотреть им вслед, когда эскалаторы разминулись. С новым счастьем, Полина! прокричал Олег, а Иван запоздало узнал того самого мужчину, который недавно встречал Полину с работы, а потом признавался ей в любви в ресторане. Спасибо, что помирила нас! Вера счастливо поцеловала мужа и на прощение махнула рукой. «Будь счастлива!» «Осторожней, Полина!» Иван помог ей сойти с экскалатора, придерживая за локоть. «Вы разве не встречаете Новый год с Олегом?» спросил он растерянно. «Конечно нет!» С возмущением возразила Полина и даже локоть выдернула, едва не расплескав кофе в стаканчике. «Олег ведь женат, у него сын, как видите». «Значит, он с женой тогда поругался, а вы их помирили?» — уточнил Иван, чувствуя себя глупее некуда. «Иногда двум любящим людям нужно, чтобы кто-то подтолкнул их друг к другу», — улыбнулась Полина. «Я просто оказалась в нужное время в нужном месте». «У вас доброе сердце, Полина». Помощница как-то особенно пристально взглянула на него, и в ее голубых глазах сверкнула серебристая искорка. «Что, Полина?» «Идемте выбирать подарки». Она отвела взгляд и быстро направилась к магазину игрушек. В детском магазине приближение Нового года чувствовалось особенно сильно. Звучала в динамиках зимняя песенка из любимого с детства советского мультфильма. Прямо у входа посетителей встречала большая елка, на разлапистых ветвях которой висели мягкие игрушки. Старый добрый чебурашка, кот Матроскин и лев Бонифаций, новомодные фиксики и злые птицы. Под елкой громоздились коробки в подарочной упаковке. «Как думаешь, что в них?» Двое одинаковых мальчишек подбежали к елке и схватили по коробке, перегородив проход Ивану и Полине. «Пустая!» — разочарованно потряс коробкой один из близнецов. «И это тоже!» — с досадой отозвался второй. «Захар! Фома!» — с другого конца зала к ним спешила запыхавшаяся мать. «Немедленно положите коробки на место!» Близнецы синхронно опустили на пол коробки и задвинули их пинком под елку. От двойного удара Чебурашка и Бонифаций встревоженно закачались, а красная злая птица, сидящая наверху, спикировала прямо на макушку одному из мальчишек. «Что мне с вами делать?» — сердито сказала мать, подобрала игрушку с пола и посадила ее на коробку. «Отдайте их в хоккей!» — посоветовал Иван, обходя беспокойных близнецов. «Думаете?» — женщина задумчиво посмотрела на детей. «А что? Это идея! Мальчики!» Она хлопнула в ладоши. «Идемте выбирать вам клюшки!» Обойдя близнецов, Иван с Полиной уперлись в новое препятствие — ящик для писем Деду Морозу. Маленькая девочка в розовом комбинезоне как раз подошла к нему с конвертом. «Я сама!» Кроха отказалась от помощи мамы и, поднявшись на цыпочки, сунула свое послание в щель ящика. «А Дед Мороз успеет прочитать мое письмо до Нового года?» Обеспокоенно нахмурилась она. «Конечно, успеет, Сашенька!» заверила ее мама, которая это письмо сама и писала под диктовку дочки. «А теперь пойдем, выберем подарок для Яночки». «Не хочу, чтобы она приезжала к нам на Новый год!» закапризничала малышка. «Будешь плохо себя вести, Дед Мороз к тебе не придет!» «Ладно, пусть приезжает!» смирилась детка. «Только свои сянки я ей не дам, а то она опять сломает!» Мама, наконец, оттащила капризуль от ящика с письмами, и Иван с Полиной свернули в ряды с новогодними атрибутами. Не задерживаясь, они миновали залежи елочных гирлянд, россыпи одинаковых шаров в пластиковых коробках и, наконец, подошли к полкам с фигурными игрушками ручной работы. «Мобильный телефон?» – поразился Иван, разглядывая полки. «Мешок с долларами? Кошелек? Свадебный торт? Теперь этим елки украшают?» «Какое время, такие ценности!» «Проходите дальше», — Полина поманила его за собой. И действительно, через несколько шагов показались привычные с детства игрушки. Белочки, шишки, домики. «Вы знаете, что самый старинный завод по производству елочных игрушек находится в Клину?» — спросила Полина, беря в руки упаковку с белоснежной макушкой в виде снеговика. «Этого снеговика сделали там. Забавный, правда? А вы были в Клину?» Иван взглянул на улыбающегося снеговика и сам расплылся в улыбке. «У меня мама оттуда. В молодости она работала на елочной фабрике». «Правда?» — обрадовался Иван, как будто Полина сказала, что ее мама была Снегурочкой. Ему хотелось еще о многом ее расспросить, но зазвонил телефон. Его собственная Снегурочка уточняла, где и когда они встречаются. «Кстати, на улице дождь», — добавила Арина. «Прямо тропический ливень. Может, посидим в кафе?» «Возьми такси и приезжай в торговый центр», — Иван назвал адрес. «Поужинаем здесь». «Хорошо, буду через час», — отозвался музыкой в сердце голос Арины. А такси не отпускай», — добавил он, глядя в прямую спину Полины, которая, отвернувшись, рассматривала елочные игрушки. «Позвони, как приедешь. Я тебя встречу и посажу в такси одну хорошую девушку». «Мне стоит ревновать?» — попеняла Арина, и он представил, как ее идеальные черты лица тронула шутливая гримаса. «Ты сейчас с ней?» «Я сейчас с ней, но ревновать не стоит». — поспешно оправдался он. — Это моя помощница, и мы выбираем подарки нашим сослуживцам. — Тогда удачи и до встречи! Арина соединилась, и Иван вернулся к Полине. — Полин, так что вы говорили про Клин? — У вас всего час, Иван Андреевич. Сухо сказала Полина и достала из кармана список сотрудников. — А у нас тридцать семь человек. Давайте не будем терять времени. Без Полины он бы не справился. Большинство сотрудников он знал только по фамилии списка, а Полина была знакома с каждым. Для нее не было секретом, чем живут эти люди, что важного случилось в их жизни в этом году, чего они ждут от следующего. Алла Эдуардовна в этом году отметила серебряную свадьбу. Подарим ей лебедей. Полина взяла с полки набор с белыми птицами, ставшими символом верности. «Это сколько же? Двадцать пять лет?» поразился я Иван, припоминая строгую бухгалтишу. Кто бы мог подумать, что она так давно счастлива замужем. Неужели они с Ариной когда-то доживут до такого юбилея? Конечно, доживут. И это четверть века промчится с счастливой каруселью. Ведь рядом с ним будет его половинка. Иван Андреевич, вы меня слышите? Простите, Полина задумался. У Нины Васильевны из отдела кадров в этом году сын женился. А скоро должны внуки родиться, близнецы. Подарим ей младенцев. И Полина сняла с полки набор с малютками в синих и красных конвертах. Дизайнер Жемчужникова любит пить чай. Ей подарим этот набор с самоваром и чайничком. Баюшкин из службы охраны разводит канареек. Ему понравится набор с птичками. — Полина, откуда вы все знаете? — поразился Иван, складывая набор в тележку. — Люди охотно делятся своим счастьем, — улыбнулась Полина. — Я просто слушаю, Иван Андреевич. — А посмотрите на эту парочку! Она взяла коробку, в которой краснощекая бояриня уживалась с пузатым дородным боярином. — Это же вылеты прибытков из отдела продаж! — В самом деле... — развеселился Иван, припоминая важного коммерсанта. — Берем. А вот набор мухоморов. Кому? И он взял набор с красивыми красными грибами на белых ножках. — Давайте без мухомора, — рассмеялась Полина. — Лысиков, хоть и заядлый грибник, нас не поймет. Подарим ему лучше это фруктовое ассорти. Он же еще и дачник. Смотрите, какие красивые здесь груши и клубника. Полина зачеркнула уже половину списка и призналась, что с оставшимися сотрудниками знакомо меньше. «Давайте возьмем для них наборы шишек, сосулек и шаров», — предложила она. «Смотрите, какие красивые! Не то что штампованные заводские!» И действительно, шишки и сосульки переливались разными цветами радуги и были присыпаны снежной пудрой, а шары с ручной росписью были настоящим произведением искусства. Где-то рука мастерицы выявила искусный морозный узор, где-то россыпь снежинок, а где-то персонажи морозка и щелкунчика». Тележка была загружена доверху. Полина и Иван еще раз пересчитали коробки. «Ровно тридцать семь. Никого не забыли!» Подвела итог Полина и убрала список в сумочку. «А вот и неправда ваша. Забыли!» «Кого?» – спохватилась Полина и снова достала список. «У меня все с подарками. А у меня личная помощница без подарка!» Иван достал из-за спины набор расписных шаров и протянул Полине. Полина зачарованно смотрела на подарок Ивана. На синих блестящих боках примостились уютные заснеженные домики, выписанные с любовью до мелочей. Из печной трубы бьется дымок. В окошке с раскрытыми ставнями горит свет, как путеводная звезда. «Это же я жду Ивана!» — подумала Полина, разглядывая шары. А он, заблудившись в метели, бредет к какому-то другому дому. Но я все равно жду его и каждый вечер зажигаю свечу в надежде, что однажды он постучит в мое окно. «Вам нравится, Полина?» — нарушил паузу Иван. «Если не нравится, выберите любой другой». «Не нужно другого», — торопливо откликнулась она. «Спасибо, Иван Андреевич. А можно я тоже выберу для вас игрушку?» Ну а тут зазвонил его мобильный, и Полина услышала громкий, уверенный женский голос. «Арина будет через пять минут», — заторопился Иван. «Где тут касса?» «Ого!» — удивилась кассирша, глядя на гору подарков в тележке. «Большая у вас будет елка, да? И, наверное, не одна?» «Тридцать семь!» — улыбнулся Иван и добавил, глядя на изумленно вытянувшееся лицо девушки. «По числу сотрудников». Они спустились на закрытую парковку, загрузили в багажник к Ивану все коробки, кроме подарка Полины, который она взяла с собой. Иван обещал привезти остальные подарки в офис утром. Полина хотела уже сбежать, но Иван настоял, чтобы она поехала домой на такси, в котором прибудет Арина. Полина и боялась встречи с соперницей, укравшей у нее царевича, и желала ее, в надежде увидеть Ивана счастливым и самой утешиться счастьем любимого. Они подошли к главному входу в тот самый момент, когда подъехала желтое такси. Красивая брюнетка черной кошкой скользнула из салона прямо в объятия Ивана, И Полина с горечью поняла, что покоя ей не будет. Дело было не в том, что Иван сразу пылко поцеловал Арину в губы, совершенно забыв про Полину, которая стояла рядом, и даже не в том, как Арина, оценивающе взглянула на нее и сразу же улыбнулась, снисходительно и расслабленно, мол, зря я чуяла в тебе соперницу. Ты же все про себя понимаешь, правда, мышка? Вся тяжесть, обрушившаяся на нее, правда, заключалась в другом. и Полине срочно требовалось разделить с кем-то свою ношу. Она торопливо просилась с Иваном, юркнула в такси и назвала адрес сестры. «Арина его не любит! Она воспринимает Ивана как трофей!» Клара удивленно посторонилась, пропуская Полину. Звонок в дверь оторвал ее от работы, и писательница еще не успела вернуться в реальность. Младшая сестричка что-то взволнованно тараторила, снимая пальто и проходя в комнату. «Ты пишешь?» Полина иссеклась на полуслове, заметив текст на экране ноутбука. «Я тебе помешала? Мне давно пора перерваться. Была бы ее воля, Клара просидела бы за романом всю ночь. Текст шел хорошо, но она чувствовала свою вину перед сестрой. В то время, как сама она обрела счастье с Носовым, Полина страдала по ее вине. Поэтому писательница решительно закрыла ноутбук, обняла сестру, усадила на диван и сказала. «А теперь рассказывай по порядку». Из спутанного рассказа сестры Клара поняла, что сначала Полина и Иван весело выбирали подарки со служивцем, и Кларе даже показалось, что лед между ними начал таять. Но потом заявила Змеющенко на желтом такси, загромастала Ивана и оставила Полину с разбитым сердцем. Полина все говорила и говорила, а Клара рассеянно кивала и напряженно думала, что взорвавшуюся актрису нужно срочно выводить из игры. Надо позвонить Миле. Может, удастся узнать что-то полезное о Барине? — Клара, ну что ты теперь скажешь?» Полина нетерпеливо потрясла ее за рукав домашней кофты. — Да ты меня опять не слушала! — Прости, — повинилась она. — Ты же знаешь, я такая рассеянная. Слушаю, слушаю, а потом как выпаду из реальности. Так ты говорила, что... — Я буду бороться за Ивана, — горячо заявила Полина. «Наконец -то — Наконец-то! — обрадовалась Клара. — А я думала, ты не такая... Она ухмыльнулась, намекая на недавние слова сестры. Сначала у меня не было соперницы, я ждала, что Иван сам обратит на меня внимание. А сама старалась быть ему нужной, варить кофе, заботиться о нем. «Гиблый вариант», — хмыкнула Клара. Потом я думала, что Иван счастлив с Ариной и не хотела мешать его счастью. Но сегодня я поняла, что Арина заморочила ему голову. «Что, если Иван только думает, что счастлив, а на самом деле обманывается, приписывая своей Арине ложные достоинства?» «Еще как обманывается!» — воскликнула Клара. «Уж ей то лучше знать. Сама эту кашу заварила». «Рассказать Полине?» Она с сомнением взглянула на сестру и прикусила язык. «Сначала нужно исправить свою ошибку, а уже потом можно признаваться в ней». «Действуй, Поля!» — поощрила она сестру. «Ты должна сказать Ивану о своих чувствах и изгнать Змеющенко из его сердца». «Я хочу сделать его счастливым», — задумчиво заметила Полина. «Но если я буду за него бороться...» то получится, что это не он меня выберет, а я за него решу. А это неправильно. Неправильно, что он женится на аферистке и будет страдать, — жестко сказала Клара. Полина от такой перспективы в ужасе замерла, как будто Клара стукнула ее ледяным посохом Деда Мороза и лишила способности двигаться. Наконец, приняв решение, она поднялась с дивана. — Я дам ему время, — пообещала она. 30 декабря у нас корпоратив. Если к тому времени он сам не разочаруется в Арине, я признаюсь ему в любви. Проводив Полину, Клара взглянула на календарь. До корпоративной вечеринки ровно неделя. Пусть Полина готовит слова любви, а она тем временем как-нибудь постарается вывести из игры змеющенка. Как только Арина выпорхнула из такси, в жизнь Ивана вернулась сказка. Он не помнил, как просился с Полиной. Крепко обняв Арину за талию, он увлек ее в оживленное фойе. — Прямо как в новогодней сказке! — восхитилась Арина, подходя к главной елке. Их толкали желающие сфотографироваться. — Мужчина, подвиньтесь! Дайте сфотографировать ребенка! Какая-то пышная дама в лохматой шубе ткнула его в плечо, и Ивану пришлось отпустить Арину. Дама нацелила фотоаппарат, Иван повернулся посмотреть на ребенка и с удивлением моргнул. У елки стоял долговязый митрофанушка, выше его на целую голову. Засмотревшись на недоросля, Иван потерял Арину в толпе и с тревогой завертел головой. Сердце так и ухнуло вниз. Он закружил у елки, высматривая Арину. «Мужчина, что вы мечетесь?» — невольно вскрикивали люди. «Осторожней! Вы мне чуть палку не сломали!» Возмутилась девушка с селфи-палкой, и чуть этой самой палкой его по лбу не стукнула. Иван попятился, и ему на глаза легли прохладные ладони. «Потерял?» – ласково шепнула Арина. «Нашел!» – Иван порывисто заключил ее в объятия и оторвал от земли. «Пойдем отсюда! Здесь так шумно! Подожди! Сфотографируемся на память!» Арина подняла руку со смартфоном, наклонила свою голову к его и сделала снимок на фоне елки. «Знаешь, это мое первое селфи!» – признался Иван, когда Арина показала ему фото. «Мне всегда казалось, что глупо снимать себя, лучше снимать друг друга». «Ты прав», — Арина смущенно улыбнулась. «Просто захотелось, чтобы у меня был наш снимок». «Нет, я был не прав, ведь можно сниматься вместе!» И он порывисто обнял Арину. «Пришлешь мне наши селфи?» «Конечно!» — просияла она. «А теперь идем в кафе?» На эскалаторе его постигло ощущение дежавю. Когда они поднимались вверх, соседнего экскалатора им замахала рукой яркая блондинка в шубе, которую по-хозяйски обнимал седенький с проблешинами мужичок на голову ниже спутницы. «Арина, с наступающим!» У блондинки оказался на редкость писклявый голос. «Кто это с тобой?» Взгляд сканер цепко ощупал Ивана на предмет платежеспособности, и ему стало неприятно от того, что Арины такие знакомые. «Ясно же, что девица — содержанка у богатого папика, который вдвое старше нее. «Что, если и Арина?» «Это Иван. Арина с нежностью прильнула к нему, и у него отлегло от сердца. Мало ли, какие у кого знакомые. Главное, что Арина разделяет его чувства. А ведь могла бы, о ужас, и вовсе не заинтересоваться им или оказаться замужем. «А Семочка мне шубу подарил! Зацени!» Экскалаторы наконец разминулись, и блондинка вывернула шею, наблюдая за реакцией Арины. «Тебе очень не идет!» — прокричала Арина и, отвернувшись, прыснула. «А вот Семочка нет. Жаль, его нельзя оставить в шкафу. Он идет до веса к шубке». Они рассмеялись, а Ивана гора с плеч «Мы с Никой квартиру снимали», — объяснила Арина. «Вдвоем ведь дешевле, но подружиться я с ней не смогла. Хорошо, что она съехала». Они двинулись в кафе мимо нарядно украшенных витрин. «Сейчас так стильно оформляют елки!» смотри как красивая арина указала на елку с одинаковыми золотыми шарами и бантами это удивился иван она же скучная и пустая красивая картинка без души ему было странно что арина этого не понимает и он добавил то ли дело домашняя елка когда каждая игрушка таит в себе историю и напоминает о каких то важных событиях ты прав поддержала арина С домашней елкой ничто не сравнится. Просто я так люблю Новый год, что радуюсь всем его проявлениям». Она была такая восторженная и непосредственная, ее глаза так по-детски горели, что Иван не удержался и поцеловал ее. «Поможешь мне нарядить елку?» — спросил он. «Конечно!» — просияла она. «Моя мама считала, что нужно каждый год покупать новую елочную игрушку». Иван потянул Арину к детскому магазину, где недавно был с Полиной. «Выберем вместе». И снова Ивана встречала большая елка, украшенная мягкими игрушками на входе. И снова звучала по радио новогодняя песня, и какой-то малыш опускал в ящик письмо для Деда Мороза. Только теперь все казалось еще волшебнее, ведь рядом была Арина. «Смотри!» Она с любопытством шагнула к полке и принялась выхватывать упаковки с игрушками. «Мобильный телефон! Мешок с долларами! А что, с нынешним курсом валют актуальнее не придумаешь?» Иван с недоумением взглянул на нее. «Тебе не нравится? «Шучу! Просто удивительно, что кто-то их покупает!» Арина вернула на полку игрушку в виде денежного мешка, и у Ивана отлегло от сердца. А то он уж было подумал. В итоге Иван выбрал красное с оранжевым узором сердце, напоминавшее цветом тот шарф, в который была Арина, когда он впервые ее увидел. А Она взяла белого лебедя, точно такого же, какие достались в наборе главбуху Али Эдуардовне по случаю серебряного юбилея. И Иван увидел в этом добрый знак. Он представил себе елку, которую через двадцать пять лет они будут наряжать с внуками. «О чем ты думаешь?» Арина с любопытством взглянула на него. «О будущем!» — признался Иван. «И какое оно?» Арина с улыбкой склонила голову набок. «Какая же она красивая!» — подумал Иван. «Счастливая!» — уверенно заявил Иван и, не сдержав порыва, поцеловал Арину. Игрушки пробивала та же самая кассирша, что обслуживала Ивана и Полину. «Вы вернулись?» — улыбнулась она. «А где же ваша снегурочка?» «Вот моя снегурочка!» Иван указал на Арину, которая ждала чуть в стороне. Она дошла ответить на телефонный звонок и теперь нервно прохаживалась, что-то отрывисто отвечая собеседнику. Похоже, разговор был не из приятных. «Она?» — кассирша удивленно взглянула на Арину и неодобрительно качнула головой. Наверное, приняла его за Лавеласа. «Вы не подумайте, что у меня каждый час новая девушка». Почему-то захотелось оправдаться Ивану. «Раньше я покупал подарки для коллег вместе с моей помощницей». «С вас 450 рублей». Сухо отчеканила кассирша. Похоже, не поверила. «Следующий». «С наступающим вас». Иван расплатился, забрал игрушки и догнал Арину, которая быстро закончила телефонный разговор и мило ему улыбнулась. Достали уже с предложением тариф поменять. Эта маленькая ложь царапнула Ивана кошачьим когтем по сердцу. Не из телефонной компании Арине звонили, раз она так разнервничалась. — У тебя какие-то проблемы? — уточнил он. — С чего ты взял? — беспечно отмахнулась Арина. Жаль, что она пока не научилась ему доверять и со своими проблемами борется в одиночку. Но Ивану остается только завоевать ее доверие, а потом оградить от всего враждебного мира. Он не стал заострять внимание на этом эпизоде и увлек Арину к дверям кофейни. Они поужинали в переполненном зале за столиком у елки, украшенной имбирными пряниками. Полакомились десертами из новогоднего меню, штолином с цукатами и изюмом и с шоколадным пирогом с мандаринами. А потом Иван довез Арину до дома. Они долго-долго не могли расстаться у ее подъезда. Иван никак не мог выпустить Арину из кольца своих рук, но не смел зайти дальше. У них впереди была еще вся жизнь, чтобы насытиться друг другом. И самая волшебная ночь в году, новогодняя, которая исполнит самые смелые его мечты. Иван заглянул Арине в глаза и понял, что она думает о том же. Она поцеловала его на прощание и исчезла за дверью подъезда. А Иван остался стоять на пороге, влюбленный и счастливый. Счастье рвалось наружу, как воздушный змей в небо. Иван подпрыгнул до самого козырька подъезда, расхохотался от собственного мальчишества и в припрыжку сбежал с крыльца, чуть не сбив с ног сгорбленную старушку с пакетом апельсинов, которая остановилась передохнуть у скамейки. «Пьяный, что ли?» — сердито рявкнула старушка. «Новый год еще не наступил, а он уже тренируется!» «Так ведь я от любви пьяный, бабуль!» Иван чуть не расцеловал сердитую старушку. «Хотите, я вам сумку донесу?» «Сама донесу, не развалюсь!» Старушка не потеряла бдительности и доверять драгоценной мандарины первому встречному не спешила, но сменила гнев на любопытство. «В кого ж ты так влюбился, сердечный?» «В Арину!» Иван был готов кричать о своей любви всему миру. «Знаете такую?» «Как не знать?» Старушка сердито поджала тонкие бледные губы. «Как она сверху поселилась, так жизни никакой мне нет. То музыка у нее орет, то всякая шантропа к ней шастает. Ох, и бедовая девка!» «Зачем вы наговариваете?» Иван отшатнулся от старушки, как от злой ведьмы. Ему казалось, что весь мир должен любить Арину, как любит ее он сам. «Предостерегаю!» — каркнула старушка. «Ты вот послушай, что она на медне учудила!» Но Иван уже развернулся и зашагал прочь. Не хватало еще слушать бредни вредной старушки. Его душа еще пела, а губы хранили вкус медовых арининых поцелуев, однако холодок сомнений коснулся его сердца. Арина с тревогой прильнула к окну. Что там старая корога Казимировна кричит вслед Ивану? Еще настроит его против нее. Арина и так сегодня прокалывалась на каждом шагу и едва успевала отшутиться и найти отговорку. Хорошо, что Иван влюблен в нее до безумия и готов принять любые ее оправдания. На будущее лучше помалкивать о том, что ей нравится и не нравится. Просто поддакивать Ивану. Мужчины это любят. Еще это встреча с Никой и Семочкой так не кстати. Трудно изображать тургеневскую девушку, когда твоя подруга – содержанка. Хорошо, что ей тут удалось усыпить бдительность Ивана. И в довершение всех зол – телефонный звонок с незнакомого номера. Арина уже размечталась, что ее хотят пригласить на кастинг. А оказалось, эта мать сменила номер и стала звать ее домой, в Рязань, на Новый год и вообще. «Возвращайся, дочка! Паша о тебе спрашивал. Я тебя в магазин продавцом пристрою. Что в Москве мыкаться?» «Да уж лучше мыкаться в Москве!» — прошипела в трубку Арина. «Чем киснуть в Рязани, выйти замуж за грузчика и плодить нищету?» Ее взбесило упоминание о влюбленном нелепом соседе Пашки. Один раз с ним по глупости переспала, а тот уже ее себе в невесты записал. Арина нервно оглянулась на Ивана, который расплачивался на кассе за тошнотворных белых лебедей. Она так и знала, что дурачок купится на лебедей как символ верности. — И, кстати, все у меня зашибись в Москве. Повезло, наконец. — Значит, не приедешь на Новый год? — расстроилась мать. — Может, хотя бы на праздниках заглянешь? — Нет! — Ряхнула Арина и, заметив, что Иван направляется к ней, быстро добавила. «Ничего менять я не буду, больше мне не звоните!» Иван, кажется, что-то почувствовал. Не поверил, что она разговаривала с работником телефонной компании. Но в душу лезть не стал. И за то спасибо. Не могла же она ему признаться, что в прошлый раз соврала. Никакая она не сиротка. И чему у нее никогда не было, и из дома ее никто не выгонял. После того, как отец их бросил, мать полностью посвятила себя дочери и поставила крест на своей личной жизни. И вот теперь хочет поставить кресты на жизни Арины, все уговаривает ее вернуться домой. Только Арина возвращаться в это болото не намерена. Ее жизнь здесь, в Москве, а Иван поможет ей зацепиться в столице. Если только Казимировна все не испортит. Арина с беспокойством следила из окна за разговорами Ивана с соседкой. К счастью, Иван не стал слушать вредную бабку. Сел в машину и уехал. А Казимировна разочарованно потопала к подъезду, оставляя за собой след из мандаринов. «Надо задобрить старуху», — решила Арина. «Ивану еще не раз придется провожать ее до дома, и нельзя допустить, чтобы Казимировна ей навредила». Она приоткрыла дверь квартиры и дождалась, пока соседка, отдыхая на каждом пролете, доковыляла до своей квартиры. А потом громко заохала, обнаружив пропажу доброй половины мандаринов. Тогда Арина сбежала вниз и участливо спросила: Что случилось, любовь Казимировна? Мандарины по пути растеряла! С досада рякнула старая корга. Можешь позлорадствовать! — Я вам помогу! Арина ангельски улыбнулась, спустилась на пролету вниз, подобрала два мандарина и вернула соседке. Ты чего такая добрая, Ритка? — подозрительно сощурилась Казимировна. «Заболела, что ли? Влюбилась!» — доверительно поделилась Арина. «Вы уж простите меня, если я что-то не так раньше делала». «Все ты не так раньше делала!» — проворчала старая кошелка. «Остальные мандарины ты собери, да мне занеси!» Казимира насунула ей скомканный пакет, хлопнула дверью и загрохотала замками. «Вот ведь старая ведьма!» «Но ничего не поделаешь, придется с ней подружиться». Арина спустилась вниз, подобрала мандарины по всей лестнице и вышла во двор. Иван уже уехал. Арина подняла последний мандарин со скамейки, и ей в голову пришла гениальная мысль. Раз уж играть в велоснежку, то по полной программе. Она быстро зашагала к вывеске круглосуточного гастронома через двор. — Что-то ты долго! — проворчала Казимировна, открывая дверь. — Мандарины мои подиела? — Как бы треснуть вредную старуху пакетом по макушке. Вместо этого Арина с приветливой улыбкой протянула мандарины и... — Сюрприз! — достала из-за спины маленький тортик. — Чего это? — опешила Казимировна. — Это мне? — И взглянула на Арину уже теплее. — Ну, проходи, чай будем пить. Арина вырвалась от старухи только через два часа. Казимировна засыпала ее историями из своей молодости. Все рассказывала про какого-то парня с турбазы, который писал ей признания на снегу. Потом жаловалась на сына Марка, который уехал в Америку и совсем ее забросил. Сетовала, что внуков видела только на фотографии. — Сейчас же все по скайпу общаются, — удивилась Арина. — Вот и сын мне твердит. — Установи, да установи этот скат. Даже компьютер мне прислал из самой Америки. Можно подумать, я знаю, что с ним делать. Старуха сердито передернула плечами, плотнее запахнула серую шерстяную шаль. Показывайте ваш компьютер. Будем связь устанавливать. Казимировна радостно засуетилась и повела ее в комнату, где на столе стояла нераспечатанная коробка с ноутбуком. А денег ваш сын не пожалел, с завистью заметила Арина. Она не могла себе позволить такую крутую модель. Маркушка там хорошо зарабатывает, он видный ученый, с гордостью сообщила старушенце. и деньжат мне подбрасывает, не жалуюсь. А вот только навестить меня ему некогда. С ноутбуком пришлось повозиться, подключить интернет, настроить скайп. Зато, когда Казимировна увидела на экране сына и внуков, ее счастью не было предела. — Не буду вам мешать. Арина попятилась к двери, мечтая скорее сбежать из гостей. — Спасибо, Аринушка! — растроганно проскрипела соседка и обняла ее на прощание. — Что ж... Похоже, Казимировна теперь ее роману с Иваном не угрожает. Арина поднялась к себе и выложила в блог селфи с Иваном. Ника была у нее в подписчиках, пусть лопнет от зависти, что ей удалось отхватить такого красавца. «Это не какой-то плешивый семочка!»